Глава 18. Шагнув следом за терминатором в зеркальный портал локации Тира, на сей раз открытого Светланой без привычных подколок, Сергей оказался на круглой земляной площадке, окруженной со всех сторон покатыми склонами заросшего розовой травой котлована. Перед его глазами ожидаемо тут же загорелись строки системного лога. Внимание! Вы переместились в изолированную локацию теневой параллели ТИР. Ваше пребывание здесь ограничено параметром КЭП. На текущий момент ваш параметр КЭП составляет 123,75%. 180%. Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 2 часа 3 минуты 45 секунд. 3 часа ровно. Поскольку перемещение в изолированную локацию теневой параллели ТИР произошло после недавнего выхода из двух изолированных локаций теневой параллели, посещенных вами ранее, и из вышеозначенного временного интервала вычитается часть времени вашего пребывания в других изолированных локациях теневой параллели. В очередной раз обозначившийся в углу периферийного зрения таймер обратного отсчета показал текущее контрольное время. 034708, 034707, 034706, 034705. Исполненная в виде огромной ямной теневая локация с одна котлована показалась капустину гораздо больше реальных своих размеров. Сергей растерянно завертел по сторонам головой в поисках обязательных для тира стендов с мишенями, но кроме сухой розовой травы на окружающих склонах ничего больше не увидел. Держи! Наставник вложил в его руку громоздкий пистолет, оказавшийся подозрительно легким, несопоставимо с размером. Незаметно от терминатора, активировав на оружие недавно обретенное умение весовщик, Сергей узнал, что вес пистолета составлял 905 грамм. Это глок, продолжил меж тем инструктировать практиканта наставник. Машинка надежная, убойная и безотказная, мною лично пристреленная. Калибр 9 мм. Патронов в обойме 17 штук, плюс один в стволе. Всего, выходит у тебя в запасе, будет 18 выстрелов. Патроны для тренировки используем стандартные, которые легко можно приобрести в магазинах без спецмодификации артефактора. Для мягкотелых царусов, на которых мы будем оттачивать твое стрелковое мастерство, обычных пуль хватит за глаза. Важно быстро и четко поразить уязвимость на теле этих теневых тварей. Да сожми ты его крепче в ладони и положи уже палец на крючок спусковой. Не бойся, не шмальнет. Для выстрела на спуск надо надавить с усилием. Смотри сюда. Видишь, сбоку штырек выпирает. Это так называемый рычаг переключения огня. Сейчас он выставлен на режим одиночной стрельбы. Для перехода на автоматический огонь очередями нужно сместить его вверх до упора. Потренируйся, это просто. «Да не надо левой рукой, привыкай сразу работать правильно. Ты же легко достаешь до рычажка большим пальцем правой. Вот и тренируйся передвигать его только им. Ну вот, видишь, как все просто». «Да нифига не просто», — возмутился Сергей. «Штырь этот, тугой, зараза. Блин, я ноготь об него поцарапал». «Ладно, это дело наживное», — хмыкнул терминатор. «Сноровка придет со временем. Главное, не забывать тренироваться». «А вот эта кнопка для сброса обоймы. Валяй, жми, не ссы!» «Да чё ж ты, практикант, неловкий-то такой!» Молниеносным движением руки наставник подхватил неожиданно резко вылетевшую из рукояти запчасть. «В бою обойму, отстреленную из пистолета вылетающую, надо подхватывать и в карман с расширением убирать, откуда на смену забирать полную, и вот так вставлять обратно». Терминатор лихо вогнал ту же обойму в рукоять сжимаемого Сергеем Глока. «Так, Азам, я тебя обучил. Остальное придет с практикой. Че, готов пошуметь, практикант?» «Вы ж помнится, с глушителем пистолет обещали», — нахмурился Капустин. «И с пулями резиновыми, чтоб для самообороны в городе использовать можно было». «Все будет, раз обещал», — заверил терминатор. Но сперва давай проверим, как ты из обычного ствола шмалять умеешь. Ну ладно, давайте. Готов? Угу. Сергей вскинул правую руку с пистолетом на уровень глаз и, как видел в кино, левый подхватил рабочее предплечье для лучшего подавления отдачи. Какой нахрен угу? Неожиданно осерчал наставник. Ты очередями, что лица русов поливать собрался? Почему рычаг на одиночный огонь не перевел? «Да блин!» – зацепившись, как учили, большим пальцем за выпирающий с левой части ствола рычажок, Сергей утопил его вниз и, снова прицелившись, стал водить мушкой по пустынным склонам вокруг. «Готов? Да!» Спустя несколько секунд пустого ожидания терминатор скучающим тоном поинтересовался. «Ничего больше не забыл? Ну, что, блин, снова не так?» — вспылил Сергей, опуская задеревеневшие от напряжения руки с пистолетом и со свирепым взглядом оборачиваясь к наставнику. «Ты навык-то теневой, когда активировать собрался?» — встретил озлившегося парня, обезоруживающий улыбкой наставник. «Когда царусы понесутся на нас со всех сторон, и кроме стрельбы ни на что другое времени уже не будет?» «А просто сказать сразу об этом нельзя было?» — заворчал мигом успокоившийся Сергей, И легким касанием к переносице кольцом развития активировал разоблачение уязвимости. Счетчик секунд на таймере в углу тут же ускорился вдвое: 034219, 034217, 034215, 034213, а на пустынных только что склонах в различных местах вдруг проступили голубые контуры замаскированных нор, легко угадываемые в розовой траве. Тут же, снова вскинув пистолет, Сергей навел мушку на ближайшую ко дну котлована замаскированную нору. «Вот теперь вижу, что готов!» – раздался за спиной довольный голос наставника. «Ну, практикант, встречая гостей!» Сосредоточенный на выцеливании врагов Сергей не видел, что за манипуляцией проделал сзади невидимый наставник, но прорезавшее через мгновение тишину локации знакомое яростное шипение – нацелившихся на добычу царусов, известило его о появлении на склонах котлована юрких прыгучих монстров. Увы, из ближайшей к дну норы царусов не показалось, и Сергею пришлось в лихорадочном темпе крутить стволом на звук, благо самоуверенные хвостатые ублюдки не стеснялись азартно шипеть во все горло, скачками спускаясь под ног двум лакомым людишкам внизу. Поиск стайки из четырех царусов, только что вырвавшийся из единственной распахнувшейся на самом верхотуре норы, занял не более двух секунд. Но за это время проворные теневые твари успели проскакать добрую четверть дистанции до плоского дна котлована. На пушистых шкурках хвостатых зубастиков голубыми пятнами мгновенно обозначились места уязвимости – Но из-за уже набранной царусами приличной скорости, Сергею не удавалось даже толком навестись мушкой пистолетного прицела на юркие тела, не говоря уж о том, чтобы выцеливать на мелькающих по склону белесых шкурах голубые пятна уязвимости. «Хорош целится, парень. Пора уже стрелять!» — раздался сзади спокойный голос терминатора. «Да куда, блин, тут стрелять-то?» «До столкновения с противником 4 секунды». «Чёрт!» — выдохнул Сергей из подмушки которого снова выскочил проворный зубастик. «Три!» «А пошло оно все! пихнув большим пальцем рычажок слева вверх, Сергей надавил на спуск и практически вслепую выпустил очередь по набегающим тварям. Уши мгновенно заложило от поднявшегося грохота выстрелов. И все же каким-то чудом, даже с заложенными ушами, Сергей расслышал – что в параллель с его очередью сбоку одиночными загрохотал другой пистолет. Неожиданно быстро расстреляв все патроны, Глок замер в натруженной отдаче правой ладони. Сергей отпустил спуск и ошарашенно уставился на четыре окровавленных тушки на склоне. Самая дальняя была буквально разодрана пулями на части, а остальные три были умершвлены с одного меткого выстрела. «Не парься. С первого раза пройти это испытание ни у кого не выходит». Вместо ожидаемого нагоняя, Терминатор неожиданно обратился к подопечному с ободряющей речью. «И то, что ты смог завалить сам хотя бы одного Царуса, уже вполне достойный результат. Плохо, что на одного прыгучего ублюдка ты извел все патроны». «Так я ж прицелиться толком не мог. Вот и пришлось...» Молодец, что не растерялся и в экстренной ситуации принял результативное решение. Но вы ж сами только что... Плохо, что неэкономное и расточительное. Патроны ведь денег стоят, и тратить 18 выстрелов на одного Царуса – это, конечно, глупость несусветная. С другой стороны, пока что мы только учимся. А выданной очередью ты самостоятельно подстрелил одного из четырех противников тем самым хотя бы частично выполнив задание наставника. Отсюда следует, что твое решение о переводе Глока на автоматический огонь принесло результат, то есть ты принял результативное решение. Но больше так не делай, ладно? Блин, я так и не понял, что это сейчас было, похвала или нагоней. Неважно, давай пустую обойму. Молодец, не уронил в этот раз. Вот, держи на смену. Помнишь, как вставлять-то? Как-то так вроде. Сергей лихо загнал в рукоять протянутую начальником пластинку с патронами. «Тогда продолжим охоту на царусов». «О, сам перевел в режим единичной стрельбы, молодец». «И последний тебе совет, практикант. Не выцеливай ты их подолгу. Не старайся поймать на мушку уязвимость твари, сосредотачиваяся на пятнах подсветки одними глазами». А из пистолета стреляй сразу, навскидку, в заданном взглядом направлении. Понимаю, что звучит это сумбурно и нелогично, но поверь, только так можно поразить юркие мишени. Стрелять надо не умом, а сердцем. Немногим это дано. Но у тебя, судя по двенадцати попаданиям из выпущенных 18 пуль, определенно есть к этому предрасположенность. Просто сделай, как я говорю, и система, очень надеюсь, вскоре порадует тебя крайне полезным в нашем деле теневым умением.